Глава 8. Собеседник. На следующий день я в первый раз понес шатление текли ужин и почти стражу сидел при ней, причем дрот частенько заглядывала в камеру сквозь решетчатое окошко. Мы поиграли в слова, и она неизменно выигрывала. После поговорили о том, что по рассказам вернувшихся якобы ждет нас за гранью смерти. А потом она пересказала мне сведения заключенные в самой маленькой из принесенных мной книг не только общепринятые точки зрения иерафантов, но и разнообразные, экзотические и даже еретические теории. Вот выйду на свободу, сказала она, имея в собственную секту, заявлю во всеуслышание, что во время пребывания среди палачей мне открылась высшая мудрость. К этому прислушаются». Я спросил, в чем будет состоять учение ее секты? там что не существует никакого агата демона и жизни после смерти что сознание после смерти исчезает так же как во время сна только навсегда а кого ты объявишь вестником открывшим тебе эту мудрость она покачала головой и подперла рукой подбородок поза этого восхитительно подчеркивала совершенство линий ее шеи пока не решила быть может ледяной ангел или призрак Что по-твоему лучше? Но разве здесь нет противоречия? Совершенно верно. Тон ее был исполнен удовольствия, доставленного моим вопросом. И в этом противоречии будет заключена вся привлекательность нашей новой веры. Новая теология не может быть основана на пустом месте, и ничто так не помогает основать ее, как противоречие. Вспомни великих, что добились успеха в прошлом, и их божества неизменно объявлялись властителями и создателями всех мирозданий однако же всех вплоть до дряхлых старух призывали защищать этих богов точно детей испугавшихся петуха или взять хотя бы утверждение будто владыка не карающий никого пока у людей есть малейший шанс стать лучше покарает всех хоть никто от этого не сможет измениться в лучшую сторону для меня это слишком сложно сказал я вовсе нет По-моему, ты так же разумен, как и большинство других юношей. Но у палачей, наверное, нет никакой веры. Клятвенно отрекаться от прежней тебя не заставляли? Нет. У нас есть своя небесная покровительница и свои праздники, как в любой другой гильдии. А вот у нас нет, сказала она, словно на миг огорченная этим. Так бывает только в гильдиях, да еще в армии, которые тоже своего рода гильдия. Хотя пиршество... Всеночные бдения, зрелища, возможность показаться в новых нарядах. Тебе нравится это? Поднявшись, она развела руки в стороны, демонстрируя мне испачканное платье. "Очень красиво", отважился заметить я. И узор, и вышивка с жемчужинками. "Здесь у меня есть только это. В нем я была, когда за мной пришли. Вообще-то это обеденное платье. Его следует носить между обедом и наступлением вечера". Я сказал, что мастер Гюрло наверняка пошлет кого-нибудь за остальными, если она попросит о том. Я уже просила, и он сказал, что посылал людей в обитель Абсолюта за моими платьями, но они не смогли отыскать ее. Это означает, что в обители Абсолюта стараются сделать вид, будто меня не существует. Хотя, возможно, все мои платья отосланы в наше шато на севере или на одну из вилл. Он собирался отдать своему секретарю распоряжение выписать их. А ты не знаешь, кого он посылал, спросил я. Обитель абсолютно должно быть не меньше нашей цитадели. Вряд ли ее так уж нелегко обнаружить. Напротив, довольно трудно. Поскольку ее нельзя увидеть, ты можешь находиться в самом ее центре, но так и не узнаешь об этом. Кроме того, учитывая, что дороги перекрыты, требуется всего навсего всево отдать соглядатаям распоряжение, указывать определенным путникам неверный путь, а соглядатые у них повсюду. Я хотел было спросить, как обитель абсолюта, которую я всегда представлял себе огромным дворцом со сверкающими башнями и куполами, может быть невидимой. Но Текла уже думала о чем то другом, разглядывая свой браслет в форме кракена с глазами из неограненных изумрудов, оплетшего щупальцами ее тонкое белое запястье. Мне позволили оставить браслет, а он очень дорогой. Это ведь не серебро, а платина. Я была крайне удивлена. Здесь никого нельзя подкупить. Ему можно продать в носи и купить платье. Севериан, ты не знаешь, кто-нибудь из моих друзей пытался увидеться со мной. Я покачал головой. В любом случае у них ничего бы не вышло. Я понимаю. Но кто-нибудь мог бы попробовать. А ты знаешь, что в обители Абсолюта многие даже не подозревают о существовании этого места. Вижу, ты мне не веришь. Не подозревают о существовании Цитадели? Нет, о Цитадели известно всем. Некоторые ее части открыты для свободного доступа, а башен просто нельзя не заметить, если находишься на любом берегу Гёлле в южной части города. Они не знают об этом. По крайней мере, подавляющее большинство будет отрицать существование ваших темниц, пояснила она, хлопнув по металлической переборке камеры. Да, Она была великой шотленой, а я даже ниже, чем раб. Конечно, в глазах обычных людей, не понимающих по-настоящему функции нашей гильдии. Однако, когда пришло время и дрот с грохотом отворил дверь камеры, именно я вышел в коридор и поднялся по лестнице наверх, навстречу свежему вечернему воздуху, а Текла осталась внизу, среди стонов и криков других заключенных. Ее камера находилась в некотором отдалении от лестницы, но когда ей не с кем было беседовать, безумный хохот с третьего яруса доносился и туда. Перед сном в dormitorio я спросил, не знает ли кто-нибудь имен подмастерьев, которых мастер Гюрло посылал в обитель абсолюта. Никто не знал. Однако вопрос послужил началом оживленной дискуссии. Никто из мальчишек не видел дворца И даже не встречался с кем-либо из видевших его, но рассказы о нем каждый слышал во множестве. В большинстве своем эти истории повествовали о сказочной роскоши, золотых блюдах, шелковых попонах и прочем в том же роде. Куда интереснее были описания автарха, который, если бы не все соответствовали истине, оказался бы настоящим чудовищем, огромного, вровень со средним человеком, когда сидит роста старым, совсем молодым, женщиной в мужском платье и так далее. Однако еще фантастичнее оказались байки о его визире, достославном отце и нире, похожем на обезьянку, самом старом человеке на свете. Но стоило нам как следует разойтись, в дверь постучали. Самый младший из нас открыл ее. и я увидел роха, одетого не в предписываемые уставом гильдии бриджи и плащ цвета сажи, А в самые обычные, хотя новые и прекрасно сидящие брюки, рубашку и пиджак. Он кивнул мне, а когда я подошел к двери, знаком пригласил следовать за ним. Как только мы оказались достаточно далеко от дверей в dormitorio, он заговорил: "Боюсь, я здорово перепугал этого мальца. Он же не знает, кто я. В этой одежде он тебя вправду не узнал", сказал я. "А если увидит в обычном облачении, вспомнит сразу?" Он довольно захохотал. Знаешь, так странно стучаться в эту дверь. Сегодня у нас какое число? Ну что ж, еще три недели и 18 -е. Как у тебя дела? Нормально. Похоже, ты в этой банде навел порядок. И а тот твой помощник, верно? Ему до подмастерьев еще четыре года, и три из них он будет после тебя капитанствовать. А пока опыта поднаберется. Жаль, что тебе в свое время не так повезло. Я стоял у тебя на пути, хоть тогда и не задумывался об этом. Рох, а куда мы идем? Сначала ко мне в каюту, чтобы тебя переодеть. Как северян. небось ждешь, не дождешься, когда сам в подмастерье выйдешь. Последние слова были брошены через плечо, а затем Рох, не дожидаясь ответа, затопотал вниз по лестнице. Мой костюм оказался таким же, как у него, только цвета другие. Кроме того, для нас обоих были приготовлены пальто и шляпы. Пригодится, сказал он, когда я надел свою. Снаружи холодно, да и снег пошел». Подав мне шарф, он велел снять мои башмаки и надеть сапоги. Это ведь для подмастерьев сапоги, возразил я. Как я в них пойду? Давай, давай. Обувь у всех черная, никто не заметит. Подходят? Сапоги оказались великоваты. Ирок дал мне пару носков, чтобы натянуть поверх моих собственных. Ну вот. кошелек должен бы быть у меня. Но раз уж не исключено, что разделимся. Тебе тоже неплохо иметь в кармане несколько азими. Он высыпал монеты в мою ладонь. Готов? Двинулись. Я бы хотел вернуться так, чтобы еще осталось время малость поспать. Мы вышли во двор, путаясь в непривычной одежде, Обогнули башню ведьм и ступили на крытую дорожку, ведущую мимо Мартелла к разбитому двору. Рох оказался прав. Снаружи шел густой снег. Огромные, в целой ноготь хлопья кружили в воздухе так медленно, что казалось, будто снег идет уже целую вечность. Ветра не было, и новое облачение знакомого, привычного мира явственно поскрипывало под сапогами. "Везёт тебе", заметил Рох. "Не знаю, как ты это устроил, но все равно спасибо". "Что устроил? Поездку в Эхопраксию и по женщине каждому. Я думал, ты знаешь" Мастер Гёрло сказал, что уже уведомил тебя. Я и забыл и вообще не думал, что он это всерьез. Пешком пойдем? это должно быть не близко. Но не так уж и далеко, но средства у нас, как я уже говорил, имеются. У горьких врат стоят фиатры. Они там всегда стоят, потому что постоянно кто-нибудь приезжает и уезжает. Хотя сидя в нашем укромном уголке, как ты и не скажешь, ради поддержания беседы Я рассказал ему то, что слышал от отцветленной теклы, будто в обители абсолюта тьма народу даже не знает о нашем существовании. А что? Очень похоже на правду. Это для нас в гильдии, а на пуп земли. Вот станешь немного постарше, я сам это в свое время обнаружил и знаю, что ты не станешь трепать языком и увидишь, что палачество вовсе не чека в колесе мироздания, а просто хорошо оплачиваемая и очень непопулярная работа которой по воле случая приходится заниматься тебе. Рох оказался прав. На разбитом дворе действительно стояли три экипажа. Один был экзольтанским, с нарисованными на дверцах гербами и ливреенными лакеями на запятках, а два других маленькими простыми фиакрами. Возницы в низких меховых шапках склонились над костерком, разведенным на булыжной мостовой, и издали сквозь густой снег Огонь казался не больше искры. Рох махнул им рукой, крикнул. Один из возниц вскочил на сиденье, щелкнул кнутом и фиакр с грохотом подкатил к нам. Оказавшись внутри, я спросил у Роха, знает ли кучер, кто мы такие. Мы, двое оптиматов, ответил Рох. Приезжали в цитадель по делам, а теперь направляемся в их Эхопраксию, чтобы приятно провести вечер. Вот все, что он может и должен знать. Я подумал, правдолирох гораздо более моего опытен в развлечениях такого рода и решил, что вряд ли, надеясь выяснить, бывал ли он прежде там, куда мы направляемся, я спросил, в какой стране находится эхопраксия. В квартале мучительных страстей слыхал о таком. Я кивнул и сказал, что мастер Полимон однажды говорил, будто это один из древнейших кварталов города. На самом-то деле нет. Дальше на юг есть кварталы еще древнее. Но там живут одни амофаги. Цитадель ведь раньше была чуть севернее Несса, знаешь? Я покачал головой. Город до сих пор понемногу ползет вверх по реке. Армигерам и оптиматам нужна чистая вода, не для питья, а для рыбных прудов, купален и всего такого. Да еще любой, кто живет слишком близко к морю, как-то не внушает доверия. И нижние кварталы, где вода была, хуже всего, в конце концов сдаются. С тех пор, как вышел тот закон, Оставшиеся там боятся даже разводить огонь, чтобы по дыму их не отыскали. Я повернулся к окну. Мы уже миновали какие-то неизвестные мне ворота, прогрохотав мимо стражей в шлемах, но все еще находились внутри цитадели. По обеим сторонам узкого проезда тянулись ряды разбитых окон. Станешь подмастерьем, сможешь выходить в город когда угодно, если только ты не на дежурстве. Я, конечно, знал об этом, но спросил Роха считает ли он все это приятным? Ну, не то, чтобы очень. Я, честно говоря, был там всего два раза. Оно не то, чтобы приятно, но интересно. Только всем вокруг известно, кто ты такой. Ты же сказал, что кучер этого не знает. Он-то, наверное, не знает. Эти фиакры разъезжают по всему Нессу. Кучер может жить где угодно, а в цитадель попадать раз в году. Но местные знают. Солдаты рассказывают. Им-то что? Они могут выходить в город в своей форме. Ни в одном из окон нет света. Похоже, в этой части цитадели вообще никого нет. Что ж, все мельчает, с этим ничего не поделать. Еды меньше, значит, и людей будет меньше, пока не придет новое солнце. В несмотря на холод, было душно. Далеко нам еще?» — спросил я. Рох хмыкнул. «А ты вроде как беспокоишься? Вовсе нет. Наверняка, да. Ничего, это естественно. Так что не беспокойся насчет своих беспокойств. Да я совершенно спокоен. Если захочешь, можно все провернуть по-быстрому. С женщиной можно даже не разговаривать, ей все равно. Конечно, она с тобой и побеседует, если захочешь, ведь ты платишь, то есть в данном случае плачу я. Но принцип тот же. Она сделает все, чего ты пожелаешь в пределах разумного. Если удалишь ее или еще что-нибудь в этом духе, цена возрастет». А что? Люди и вправду так делают? находятся любители. Тебе-то наверняка не захочется, да и из наших гильдейских вряд ли хоть кто-нибудь так развлекается. Но ну, разве что выпьет лишку». Он помолчал. Вообще-то эти женщины нарушают закон, и поэтому не могут жаловаться. Фиакар с грохотом свернул в другой проезд, еще уже прежнего. Теперь мы мчались на восток.